Борис Захадер, «Самомнение». Был в реке усатый сом Уважаемым лицом. Жил он в славе и в почете За успехи в устном счете. Сам любил похвастать сом Этим редким мастерством. Эй, сюда плывите, рыбки! Сом считает без ошибки. Сом и делит, сом и множит, Сом сложить и вычесть может. Дни текли, река текла, В гору шли его дела, Но однажды издалека, Из какого-то притока, Старый линь приплыл к саму. Да и говорит ему, Есть задача у меня, Не по силам для линя. Не могу как не верти, Ноль отнять от 10 Вы слывете, милый Сом, знаменитым мудрецом. И для вас моя задачка будет просто пустячком. Сом с самодовольной миной подкрутил свой ус соминный и сказал, ну что ж, изволь, из десятки вычесть ноль, это будет я. Единица, впрочем, можно усомниться, и умолк. Идут часы, сон бурчит себе в усы, Единица, 10 ноль, как же так, позволь, позволь, Эх, вот если был бы мел, и писать бы я умел, Вот что, 10 и конец, нет, один. А линь хитрец, знай смеется, что усатый, Не умеешь, так не хвастай. Дни текут, река течет, Но еще не кончен счет. Сом считает и считает, Сом, как свечка, тает, тает. Высох, словно килька с горя И уплыл из речки в море. Там, как видно на картинке, Он женился на сардинке.